«Дамы и господа, я Квинтана Куевера, ваш покорный слуга». Он снова посмотрел на Донну Криири и улыбнулся с неподдельным удовольствием. «О, дочь планирующего! Рад вас видеть, и вас, сэр, я тоже рад видеть, хотя не знаю пока вашего имени». Стив Райленд, Стивен протянул руку, и они скрепили знакомство крепким рукопожатием. «Мы тоже рады тебя видеть, Куевера», — проговорила Донна. Но... «Но что Куевера делает здесь?» человек улыбнулся и снова поклонился. Думаю, я смогу помочь вам с ответом. Мой Адам почувствовал присутствие Чеквиты. Он протянул руку и погладил золотого пространственника. Оба существа висели сейчас неподвижно, прижимаясь друг к другу. Кажется, у есть другая причина. Улыбка сошла с его лица. Я и мой Адам мы уже некоторое время поджидали вас. У Адама отличная способность видеть даже в темноте космоса, не говоря о Даре ощущать присутствие другого пространственника даже там, где не может помочь никакое зрение. И Адам кое-что увидел. С его помощью это увидел и я. Что именно? Видимо, с тревогой сказал Куевер, а вы сами еще не знаете, что за вами следует крейсер плана человека. Невольно пальцы Райленда притронулись к холодному металлу воротника. Лицо Донни Крейри побелело как мел. Должно быть их сообщение планирующему было перехвачено, и Флимер теперь знал, где они находятся. Уравнение военных действий в космосе допускали только одно решение: более быстрый корабль навязывает бой менее скорому. На жир отдарнного запала в воротнике Райленда Я оставляли сомнения в единственно возможном исходе такого боя. Если они попытаются бежать, крейсер плана догонит их. Даже если он даже если они выключат двигатели, на крейсере рассчитают их положение, исходя из последних зарегистрированных координат и скорости движения, и ошибки тоже не будет. Правиже дьюс представляла собой отличную мишень, видимую за миллионы миль при помощи специальных сканеров. Казалась попытка бегства сейчас же вызовет новый всплеск сигнала на инфракрасный экран крейсера, а потом импульс радара детенирует проводник. На корабле есть оружие, хрипло спросил Райланд. На иссечённом морщинами лице капитана Иверы появилось удивлённое выражение. Сражаться против плана «О, нет, мой друг, нет, мой молодой друг, мы с ними не станем сражаться, это их метод. Мы пойдем своим путем, просто убежим, вот и все». Он кивнул. «Да, дарифов еще несколько миллионов миль. Это приличный путь, но в конце его ждет свобода. Возможно, даже...» Он посмотрел на пальцы Райленда, поглаживающие металл кольца. «Свобода даже от этой штуки на шее. Но у нас нет шлюпки». Куйвера поджал губы. и показал в сторону двух пространственников. Нереактивная тяга быстро догадался Райланд. Конечно же, они могут снять нас с ракеты, а так как не используют раскалённых дюз, то приборы плана не смогут их зафиксировать. На самка ранена